Спячка в Хартвуде. Снег медленно падал вокруг отеля Хартвуд. Это был сонный снег, тот, которому требуется довольно много времени, чтобы опуститься на землю. Мышка Мона смотрела на него в маленькое окошко бального зала, навалившись на ручку метлы из одуванчика. Было так тихо. что она почти могла услышать, как снежинки касаются земли. Ужин в честь спячного праздника наконец закончился. Угощение было съедено, песни спеты, подарки от мистера Хартвуда вручены. Маленькие, пахнущие сладостью подушечки, набитые травами и лавандой, чтобы помочь гостям, которые залегают в спячку. Спокойно проспать до самой весны. А потом все пошли в постель. Сурок, несколько жаб, черепахи, божьей коровки и еще несколько бурсуков. Даже ежи, мистер и миссис Торгенс, садовник и экономка, залегли спать. Их помощь в отеле не требовалась, поскольку на зимние месяцы номера... забронировали лишь несколько животных, не погружающихся в спячку. Большинство зверушек в Папоротлесе, ложились они спать на зиму или нет, оставались у себя дома. Настоящим домом Моны теперь был отель Хартвуд, и она любила его весь — от сердечка, вырезанного на входной двери, до балкона для наблюдения за звездами — на самых высоких ветках, вместе со всеми новыми друзьями, такими как Тилли, рыжая белка горничная, и Кибелла, певица-ласточка. Тилли говорила, что зимний сезон всегда очень скучен, но Мона ничего не имела против. Она служила горничной в Хартвуде всего несколько месяцев. С того дня, как пришла сюда осенью, напуганная и вымокшая до нитки. Но она уже помогла спасти отель от волков и добиться прекрасной рекомендации в шишкиной прессе. И как бы сильно она этим не гордилась, было бы славно, наконец, передохнуть и пожарить желуди в камине этой зимой. Мона прямо сейчас чувствовала запах желудей, изумительный аромат который плыл из кухни, расположенной вниз по лестнице. У персонала будет собственная маленькая пирушка попозже, и Мона едва могла её дождаться. В животе заурчало, но мышка снова сосредоточилась на работе и несколько раз напоследок махнула метлой, заметая в ведро оставшиеся после распаковки подарков кусочки бечёвки. Можно было ещё использовать так, что её требовалось отнести в кладовую. Но мусорное ведро переполнилось, и Мона не могла поднять его. Придётся попросить Тилли помочь. Мона как раз собиралась выйти из бальной залы и найти белку, когда услышала голос в коридоре. — Ах, тень! То говоришь ты! Тост за тебя! Да, конечно, тост. Затем повисла пауза.